— Я больше не могу, — прошептал Эдди. — Больше и не, не надо, — ответил Билл. — Мы п -п почти внизу. Одна его нога вошла в холодную воду. Он поискал и нащупал следующую скобу. Под ней еще одну. А потом лестница закончилась. Он уже стоял на полу по колено в воде рядом с насосом. Присел, поморщившись, когда зад опустился в холодную воду, подождал, пока Эдди слезет. Глубоко вдохнул. Запах не фонтан, но рука Эдди не пережимала горло, и это радовало. Бил поднял голову. До среза цилиндра порядка десяти футов. Остальные сгрудились вокруг цилиндра, смотрели вниз. — Да-да-давайте! — крикнул он. — По одному! Быстро! Беверли спустилась первой, легко перекинула ногу через край, потом полезла, перехватывая руками за скобы, Стэн, следующим за ним, Бен и Майк. Ричи оставался последним. Он подождал наверху, прислушиваясь к продвижению Генри и его дружков. Прикинул, судя по звукам, что они выйдут на берег, левее насосной станции, но не сильно с ней разминуться. И в этот момент Виктор заорал. «Генри, сюда!» Тозир! Ричи огляделся и увидел, что они бегут к нему. Виктор вырвался вперед, а потом Генри оттолкнул его так сильно, что Виктор шлепнулся на колени. Генри держал в руке нож. Все точно, какой годился для забоя свиней. С лезвия капала вода. Ричи посмотрел вниз, увидел, как Бен и Стен помогают майку сойти с лестницы и сам перемахнул через край цилиндра. Генри понял, что он делает, и закричал. Ричи, дико расхохотавшись, хлопнул левой рукой по локтевому сгибу правой, предплечье взметнулось к небу, пальцы сжались в кулак, повторяя, наверное, самый древний жест в мире, а чтобы гарантировать, что Генри все поймет, Ричи еще и выставил средний палец. — Ты умрешь внизу! — проревел Генри. — Докажи! — хохоча прокричал в ответ Ричи. Ужас пробирал от одной мысли о спуске в это бетонное горло. Но он не мог не смеяться, а потом голосом ирландского копа добавил «Бог знает, что ирландская удача никогда не иссякнет, мой дорогой мальчик!» Генри поскользнулся на мокрой траве и припечатался с задом менее чем в двадцати футах от Ричи, который стоял на верхней железной скобе, так что над бетонным цилиндром виднелись только голова и грудь. «Пока, каблуки и бананы!» — крикнул Ричи, наслаждаясь триумфом, и начал спускаться. Мокрые скобы выскальзывали из рук, и раз он чуть не упал. Но потом Билл и Майк схватили его, и мгновение спустя он уже стоял, по колено в воде рядом с остальными. Ричи дрожал всем телом, по спине прокатывались волны жара и холода, и он никак не мог сдержать смех. «Тебе бы его видеть! Большой Билл неуклюжий, как и всегда, не может устоять на ногах!» Голова Генри... появилась в круге наверху. Щеки краснели свежими царапинами от веток. Губы шевелились, глаза сверкали. «Ладно!» — прокричал он. Бетонный цилиндр чуть глушил слова. «Я иду! Теперь вы мои!» Он перекинул ногу через край, поискал верхнюю скобу, нашел, перекинул другую. «Когда он спустится...» — Достаточно низко, мы все его хватаем, тянем вниз, под воду. Понятно? — Да, губернатор. И Ричи отдал честь трясущейся рукой. — Понятно, — кивнул Бен. Стэн подмигнул Эдди, который не понимал, что происходит. За исключением одного, Ричи определенно рехнулся, смеялся, как безумец, когда Генри Бауэрс Ужасный Генри Бауэрс спускался вниз, чтобы перебить их всех, как крыс, в бочке. «Мы готовы встретить его, Бил, прокричал Стэн. Генри замер. Спустившись на три скобы, через плечо посмотрел на неудачников, и впервые на лице его отразилось сомнение. И тут до Эдди дошло. Бауэрс с дружками могли спускаться только по одному. Прыгать слишком высоко, учитывая, что посреди бетонного цилиндра выселся насос, а они поджидали каждого всемиром, тесным, маленьким кружком. И «Иди сюда, Генри!» — доброжелательным голосом позвал Бел. Ч -ч «Чего ты ждешь?» «И правда, Генри!» — поддакнул Ричи. «Тебе же нравится бить малышню. Иди сюда!» «Мы тебя ждем, Генри!» Голос Бена переполняло радушие. — Не думаю, что тебе здесь понравится, но спускайся, если хочешь, если только ты не стросил. И Бен заквахтал, как курица, к нему присоединился Ричи, потом остальные. Это пренебрежительное кудахтанье поднималось, отражаясь от влажных стен, по которым стекала дождевая вода. Генри смотрел на них сверху вниз, с ножом в левой руке, и лицо его стало цвета старых. кирпичей. Он простоял секунд тридцать и начал подниматься. Неудачники проводили его свистом и оскорблениями. — А т -т теперь у -у уходим в -т -т тоннель, — прошептал Билл быстро. — Зачем? — спросила Беверли, но отвечать Биллу не пришлось. В жерле бетонного цилиндра вновь появился Генри и бросил вниз камень размером с футбольный мяч. — Беверли вскрикнула, и Стэн тут же прижал Эдди к круглой стене. Камень ударился о ржавый корпус насоса с музыкальным динь Отскочил влево и стукнулся о бетонную стену, разминувшись с Эдди менее чем на полфута. Отбитая бетонная крошка чиркнула его по щеке. Камень упал в воду. Во все стороны полетели брызги. Б -б Быстро повторил Билл, и они сгрудились у подводящей трубы насоса. Диаметр канала составлял порядка пяти футов. бел отправлял их туда одного за другим. Смутный цирковой образ, большие клоуны, выходящие из маленького автомобиля, промелькнул в голове со скоростью метеора. Годы спустя он использует этот образ в книге «Черная стремнина». Последним залез сам, увернувшись, еще от одного камня. Новые камни летели вниз, попадали в корпус насоса, и отлетали под разными углами. Когда камни перестали падать, Бил выглянул из закрытия и увидел, что Генри быстро-быстро спускается по лестнице. «Хватаем его!» — прокричал он остальным. Ричи, Бен и Майк выскочили из-за била. Ричи потянулся и схватил Генри за лодыжку. Генри выругался и дернул ногой, словно пытаясь сбросить маленькую зубастую собачку. Терьера, скажем, или пекинеса. Но Ричи забрался повыше, ухватившись за скобу, и вонзил зубы в лодыжку Генри. Тот закричал и начал подниматься, а буфка с этой ноги свалилась, упала в воду и утонула. — Он меня укусил! — кричал Генри. — Укусил меня! Этот членосос меня укусил! — Да, и как хорошо, что весной я сделал прививку от столбняка! — крикнул ему Ричи. «Забрасываем их камнями!» – бушевал Генри. «Забрасываем! Отправим их в каменный век! Вышибем им мозги!» Вниз вновь полетели камни. Но мальчишки успели ретироваться в трубу. Только руку Майка задел маленький камушек, и он, морщась, прижимал ее к телу, выжидая, пока уйдет боль. «Патовая ситуация», – прокомментировал Бен. «Они не могут спуститься, мы не можем подняться». «Мы и не должны здесь подниматься», — ответил Билл, — «и вы все это знаете. Кое-кому хочется, чтобы мы вообще не поднялись на п -п поверхность». Они смотрели на него. В глазах застыли более испуг. Никто ничего не сказал. До них долетел голос Генри. Ярость в нем маскировалась под насмешку. «Эй, мы можем просидеть здесь весь день!» Беверли отвернулась и смотрела в глубины подводящей трубы. Свет с удалением от шахты быстро мерк, и многого она разглядеть не могла. Видела только бетонный тоннель, нижнюю треть которого заполняла бегущая вода. Она обратила внимание, что уровень воды теперь выше в цилиндре, в который они спустились, и поняла, почему насос не работал, так что в кендускик сливалась только часть воды. Она чувствовала, как клаустрофобия сжимает горло, как кожа покрывается мурашками. Если вода поднимется высоко, они утонут. Биомы должны туда идти? Он пожал плечами, сказав этим все. Да, должны. Что еще им оставалось? Погибнуть от рук Генри, Виктора и Рыгала в пустоши? Или от чьих-то еще, возможно, куда более страшных? В городе? Она очень хорошо поняла его мысль. Никакого заикания в этом пожатии плеч не было. Лучше им самим прийти к оно, вытащить из логова, вызвать на решающий поединок, как в вестерне. Более честно, более смело. — Как назывался тот ритуал, о котором ты нам говорил, Большой бил Из библиотечной книжки. Чуть, — Чуть-чуть-чуть, — бил улыбнулся. — Чуть, — повторил Рич. Ты кусаешь язык оно, и оно кусает твой, так? Т-так. А потом вы рассказываете анекдоты. Билл кивнул. — Забавно. Ричи смотрел в черную трубу. Не могу вспомнить ни одного. — Я тоже, — признался Бен. Страх тяжело навалился ему на грудь, душил. Он чувствовал, если бы не спокойствие и уверенность Билла и не присутствие Беверли, он бы сел в воду. и разрыдался, как младенец, или просто сошел с ума. Но он точно знал, что скорее умрет, чем покажет Беверли, как он напуган. — Ты знаешь, куда идет труба? — спросил Стэн Билла. Билл покачал головой. — Ты знаешь, как найти оно? Билл вновь покачал головой. — Мы узнаем, когда приблизимся, — внезапно вмешался в их разговор Ричи. Глубоко вдохнул. «Если мы должны это сделать, давайте сделаем!» Бил кивнул. «Я пойду первым. Потом э -э Эдди, Бен, Беф. Стэнс, Супермен, Майк. Ты последним речь. Каждый держит руку на плече того, кто идет впереди. Будет темно». «Вы выходите?» — крикнул сверху Генри Бауэрс. — Где-нибудь мы выйдем, — пробормотал Рич. — Надеюсь. Они сформировали колонну слепцов. Билл оглянулся только раз, чтобы убедиться, что рука каждого лежит на плече стоящего впереди. Потом, чуть наклонившись, чтобы преодолевать сопротивление потока, Билл Денбро повел друзей в темноту, в которую чуть ли не годом раньше. Уплыл. Бумажный кораблик, сделанный им для брата.